Год десятый, 10, 101 год до нашей эры, консульство Гая Мария Пятое и Мания Аквилия. Год 11 сотый год до нашей эры, консульство Гая Мария 6 и Луция Валерия Флагка. Сулла оказался прав. Кимбры совершенно не желали переходить пад. Как коровы, пущенные на заливные луга, они с удовольствием паслись на восточной половине Италийской Галлии по ту сторону пада. Их окружали такие богатые сельскохозяйственные земли и пастбища, что они не обращали никакого внимания на увещевание своего предводителя. Бойорик остался в одиночестве. Он беспокоился. Получив известие о поражении тевтонов при Аквах секстиевых, он совсем пал духом. А когда к этому еще прибавились вести о том, что Тигурины, Маркоманны и Хирусски испугались, повернули назад и отправились в свои родные края, Бойорикса охватило отчаяние. Военное превосходство римлян и стратегическая беспомощность германцев уничтожили великолепный план захвата Италии. И теперь Бойорикс усомнился в своей способности управлять кимврами. Он все еще считал, что они, самые многочисленные из трех группировок, могли бы и без посторонней помощи завоевать Италию. Но это возможно только при одном условии. Если Бойорикс сумеет внушить своему народу, что огромное значение для победы имеет чувство единого коллектива и индивидуальная дисциплина. Всю следующую зиму после акв Секстиевых он молчал, понимая, что ничего не сможет сделать, пока кимбрам не надоест это место, или пока они не съедят здесь все подчистую. Поскольку кимбры не были крестьянами, второй вариант был вероятен. Однако нигде раньше не видел бы Йорикс такого плодородия, такой возможности прокормиться. Если италийская Галлия по ту сторону Пада была собственностью Рима, неудивительно, что Рим такой могущественный. В отличие от косматой Галлии, здесь не было обширных лесов. Заботливо охраняемые дубовые рощи обеспечивали щедрый урожай желудей для многих тысяч свиней, пущенных зимой пастись среди деревьев. Остальная часть сельской местности была возделана. Проса там, где по берегам Пада земля была слишком болотистой, Пшеница, где земля была достаточно сухой, и везде нута чечевица, люпин и горох. Даже когда весной не оказалось крестьян, все они находились в бегах или боялись сеять зерно, оно все равно всходило, потому что слишком много семян пролежало на земле всю зиму. Но чего Байорикс не понимал, так это физической структуры Италии. Будь иначе, он мог бы, скажем, объявить, что здесь, в Галлии, по ту сторону Пада, теперь будет новая родина Кимвров. И если бы он сделал это, то Рим в конце концов дал бы свое согласие. Эта территория, по большей части населенная кельтами, не была для Рима жизненно важной ибо физическая структура Италии не позволяла самому полуострову Италия пользоваться невероятными богатствами долины реки Пад. Все реки текли с востока на запад, с запада на восток, и пугающая горная цепь Пеннин отделяла полуостров от итальянской Галлии на всем его протяжении. Фактически Италийская, заальпийская Галлия была отдельной страной, разделенный, в свою очередь, еще на две страны — к северу от Великой реки и к югу от нее. Когда весна перешла в лето и стала появляться голая земля, Бойорикс вновь начал подумывать о перемещении. Зерно действительно проросло само, без посредства человека, но всходы были редки и не собирались образовывать колосьев, стручков, розеток. Невероятно коварные и умные создания, свиньи исчезли, не потеряв ни единой хрюшки. И полумиллионные стада, приведенные кимврами, вытоптали все, что не съели, превратив поля в засоренную кострой пыль. Настало время двигаться дальше. Байорик сходил среди своих младших вождей и торопил их. Те, в свою очередь, тормошили народ. В результате в начале июля скот был собран в стадо, лошади осмотрены, повозки подтянуты. Кимвры, снова объединившись в одну большую массу, направились на запад, вверх по течению вдоль северного берега Пада, в более романизированные районы вокруг большого города Плаценции. В Плаценции находилась римская армия, 54 тысячи солдат. Два легиона Гаймарий выделил Манию Аквилию, который в самом начале года ушел с ними на Сицилию разбираться с рабом-царем Афенионом. Тевтоны были на голову разбиты. Поэтому не обязательно было оставлять солдат, чтобы охранять за Альпийскую Галлию. Ситуация в точности повторяла положение при Аравсионе. Опять старшим командиром был новый человек, а младшим высокомерный аристократ. Но разница между Гаем Марием и Гнеем Малием Максимом была огромна. Новый человек Марий не собирался выслушивать всякую чушь от аристократа Катула Цезаря. Катулу Цезарю бесцеремонно указывали, что делать, куда идти и почему он должен делать это и идти именно туда. От него требовали одного: повиновение. Он точно знал, что произойдет, если он не подчинится, потому что Гаймарий нашел время, чтобы сказать ему очень откровенно. — Считай, что я провел черту, за которую ты не можешь переступить к винт Хоть одним пальцем заползи за эту черту, и я отправлю тебя в Рим так быстро, что ты сам не поймешь, как там очутился. Я не потерплю никаких цепионовских трюков. «Скорее я предпочел бы иметь на твоем месте Луция Корнелия. И он мгновенно появится там, если ты переступишь эту черту хотя бы в мыслях. Понятно?» «Я не младший командир, Гаймарий, и не потерплю, чтобы со мной так обращались!» — воскликнул Катул Цезарь. Лицо его покрылось малиновыми пятнами. «Послушай, Квинт Лутаций, мне все равно, что ты там чувствуешь». — отозвался Марий преувеличенно терпеливо. — Меня заботит только то, что ты делаешь. А делать ты будешь то, что я тебе скажу, и ничего больше. — Я не предвижу никаких трудностей, Гай Марий. — Твои приказы точны и подробны, — проговорил Катул Цезарь, стараясь унять раздражение. — Но повторяю. — Не обязательно разговаривать со мной так, словно я нижний чин. Я твой заместитель! Мари неприятно ухмыльнулся. — Ты тоже мне не нравишься, квинт-лутаций. Ты просто еще один из многих высокородных посредственностей, которые думают, будто обладают священным правом править Римом. — С моей точки зрения, ты похож на человека, который не сумеет как следует управлять таверной, расположенной между публичным домом и мужским клубом. Поэтому так мы и будем сотрудничать. Я даю инструкции, ты следуешь им буквально. — Против воли, — сказал Катул Цезарь. — Против воли, но буквально, — сказал Марий. — Не мог бы ты быть тактичнее, спросил Сулла Мария вечером того же дня. Он имел случай наблюдать, как Катул Цезарь целый час ходил взад-вперед, разражаясь тирадами в адрес Гая Мария. «А зачем?» — искренне удивился Марий. «Потому что в Риме он кое-что значит, вот почему. А еще он значит кое-что и здесь, в Италийской Галлии». Раздраженно ответил Сула. Он посмотрел на упорствующего Гая Мария и покачал головой. «Ах, ты невыносим. И становишься все невыносимее, клянусь. Я уже старый луций Корнелий, мне 56. Такого же возраста, как и принцип Сената, которого все называют стариком. Это потому что наш принцип с лысый, морщинистый, сторожил форума. А ты, бодрый, полный сил, командующий на поле битвы. Никто не считает тебя стариком. Я слишком стар, чтобы охотно терпеть таких дураков, как квинт-лутаций. Есть пословица — на своей навозной куче и петух храбрец. Так вот, я не намерен приглаживать перышки таким петухам, чтобы они продолжали считать себя храбрецами. — Потом не говори, что я тебя не предупреждал, — сказал Сулла. Ко второй половине Квинтилия кимбры собрались в долине у подножия Западных Альп, на рыжих полях, недалеко от небольшого города Верцеллы. "Почему здесь?" спросил Мари Квинта Сертория, который то смешивался с кимбрами, то покидал их, пока они уходили на запад. "Так если бы я знал, Гай Мари. Мне никогда не удавалось попасть в окружение Бойорикса. Кимбры Кажется, думают, что они возвращаются домой, в Германию. Но два знакомых вождя считают, чтобы Йорикс все еще намерен двигаться на юг. «Тогда он зашел слишком далеко на запад», — заметил Сулла. «Мои приятели полагают, что он пытается успокоить людей, заставив их верить, будто скоро они перейдут Альпы и возвратятся в Косматую Галлию, а на будущий год уже будут дома» на Херсонесе Кемврийском. Но бой Йорикс собирается держать их в Италийской Галлии достаточно долго, пока не закроются Альпийские перевалы. Тогда он поставит их перед выбором — остаться в Италийской Галлии и голодать всю зиму. Или вторгнуться в Италию. — Это очень хитрый маневр для варвара, — скептически заметил Марий. — Вторгнуться в Италийскую Галлию трезубцем — «Тоже не похоже на стратегию варвара», — напомнил ему Сулла. «Они как стервятники», — вдруг сказал Сирторий. «Почему?» — нахмурился Марий. «Они обгладывают кости Гай Мари. Поэтому они и кочуют с места на место, мне кажется. Или, может быть, их лучше сравнить с саранчой? Они съедают все, что попадается на глаза, а потом летят в другое место». Эдуем и амбарам понадобится лет двадцать, чтобы восстановить разрушение после того, как германцы погостили у них четыре года. Да и от Аутуки выглядели довольно бледно, когда я уезжал оттуда. «Тогда как же германцам удалось оставаться на своих родных землях так долго?» — спросил Марий. Ну, «Во-первых, их было меньше. У Кимбров был огромный полуостров, у Тевтонов вся земля к югу от полуострова». Тигурины обитали в Гельвеции, хирусские вдоль реки Визургис в Германии, а маркоманны — в Боегеме, — объяснил Серторий. «Климат другой», — сказал Сула, когда Серторий замолчал. «К северу от Рена дожди идут круглый год, поэтому трава растет очень быстро. Она сочная, сладкая, нежная. И зимы неморозные. Даже, даже в глухую зимнюю пору у них больше дождя, чем снега и льда» поэтому они могут ничего не выращивать, а только пасти скот. Не думаю, что германцы живут так, потому что таковы по природе. Это их земля диктует им образ жизни». Марий посмотрел из-под лобья. «Значит, ты считаешь, если, например, они достаточно долго проживут в Италии, то научатся земледелию?» «Без сомнения», — ответил Сулла. Тогда нам лучше этим летом вступить с ними в последнее сражение и покончить. И с войной, и с ними. Почти пятнадцать лет Рим живет под нависшей над ним тенью германцев. Я не могу засыпать спокойно, если моя последняя мысль перед сном будет о полумиллионе германцев, бродящих по Европе в поисках Элизиума, который они оставили где-то к северу от Рена. Миграция германцев должна быть окончательно остановлена. И единственный способ это сделать ⁇ оружием. Согласен, сказал Сулла. Я тоже, ⁇ кивнул Серторий. У тебя есть где-нибудь ребенок от Кимбрики? спросил Мари Сертория. Есть? Ты знаешь где? Да? Хорошо. После того, как все закончится... Можешь отвезти ребенка и мать, куда захочешь, даже в Рим. Спасибо, Гаймарий. Я отошлю их в ближнюю Испанию, улыбнулся Серторий. В Испанию? Удивился Марий. Почему в Испанию? Мне там понравилось, когда я учился быть варваром. Племя, в котором я жил, присмотрит за моей германской семьей. Хорошо. А теперь, друзья, посмотрим, как нам навязать кимврам сражение. И Марий. Решился на сражение. Был назначен день, последний день Квинтилия. Он был назначен официально, на встрече Мария и Бойорикса, Ибо Марий был не единственным, кому надоели годы нерешительности. Бойорикс тоже желал, чтобы это поскорее закончилось. — Победителю достанется Италия, — сказал Бойорикс. Победителю достанется весь мир, — уточнил Марий. Как и при аквах Секстеевых, Марий сражался пехотой. Его малочисленная кавалерия защищала два массивных крыла пехоты. Они состояли из его собственных войск, которые находились в Заальпийской Галлии. Между ними Марий поставил Катула Цезаря и его 24 тысячи еще не очень опытных легионеров. «Ветераны на флангах будут их поддерживать, вселять в них уверенность». Сам Марий командовал левым крылом, Сулла — правым, а Катул-Цезарь — центром. Сражение начала пятнадцатитысячная кавалерия Кимвров. Великолепно одетая и вооруженная, на огромных северных конях, а не на маленьких гальских лошадках. На каждом великане-варваре высокий шлем в виде головы мифического чудовища с раскрытой пастью и огромными прямыми перьями по бокам, что еще больше увеличивало рост всадника. Грудь прикрыта железной пластиной, на руке круглый белый щит. Вооружение германцев составляли длинные мечи и тяжелые копья. Всадники ехали по четверо в ряд, растянувшись почти на четыре мили. За ними шла пехота. Когда они бросились в атаку, то повернули вдруг вправо и увлекли за собой римлян. Они старались потеснить римлян как можно ближе к их левому флангу, чтобы пехота кимвров могла обойти фланг Суллы и напасть на римлян сзади. Легионы так стремительно схватились с врагом, что план германцев почти удался. Тогда Марий остановил свои войска и принял главный удар кавалерии на себя, предоставив Сулли отбить первую атаку пехоты кимвров. Катул-Цезарь в центре сражался и с теми, и с другими. Подготовленность, натренированность римлян, их хитрость дали возможность римлянам победить при верцеллах. Марий начал сражение до полудня, и таким образом войска его были обращены лицом на запад. Утреннее солнце светило в глаза кимбрам, которым это, разумеется, мешало. Привыкшие к более прохладному климату и позавтракав, как обычно, очень плотно, мясом, они сражались с римлянами под безоблачным небом и в удушающей пыли. Для легионеров такое неудобство было мелочью, но германцы чувствовали себя, как в раскаленной печке. Они падали тысячами. От жары у них пересыхало в горле, снаряжение горело на теле точно пропитанная ядом рубашка Геркулеса, шлемы раскалились, мечи сделались неподъемными. К полудню войска кимвров уже не было. Восемьдесят тысяч их пали на поле боя, включая и Байорикса. Остальные убежали к повозкам, предупредить женщин и детей и перевести все, что можно, через Альпы. Но пятьдесят тысяч повозок нельзя увести быстро. Да и полмиллиона голов скота и лошадей собрать за час-два невозможно. Те, кто находился ближе всех к Альпийским перевалам, спаслись. Остальным не удалось. Многие женщины, отвергая самую мысль о плене, убивали себя и детей, а некоторые даже разили убегавших воинов. И все равно после этой битвы В рабство были проданы 60 тысяч женщин и детей и 20 тысяч воинов. Тем, кто ушел в зальпийскую Галлию через Лугдунский проход, пришлось иметь дело с кельтами. Аллаброги с большим удовольствием атаковали разбитых германцев. Может быть, тысячи две кимвров наконец воссоединились с теми шестью тысячами воинов, что оставались среди атуатуков. И там, где в реку Моза впадал Сабис, последние остатки Великого Кочевья осели навсегда и со временем стали называть себя атуатуками. Только огромные богатства их предков напоминали им о том, что некогда они были грозным германским племенем, насчитывающим более 750 тысяч человек. Но сокровищами они больше не распоряжались, лишь охраняли их от римлян. На совет, который Марий созвал после битвы при Верцеллах, Катул-Цезарь явился готовый к новой войне, но другого рода. И? Нашел Мария смягчившимся, любезным, желавшим исполнить любую его просьбу. «Дорогой мой, конечно, ты получишь свою долю триумфа!» — сказал Марий, хлопнув его по спине. «Забирай две трети добычи!» В конце концов, мои люди уже получили свое после Аквсекстиевых, а я вдобавок раздал им деньги от продажи пленных. Поэтому они закончили компанию богаче твоих людей. Разве что ты тоже отдашь им свою выручку за рабов? Нет? Ну, это же понятно. Дорогой мой квинт лутаций! Мари сунул ему в руки блюдо с едой. «Дорогой мой!» Я и не думал приписывать себе всю заслугу. Зачем? Ведь твои солдаты боролись так же умело и с таким же энтузиазмом, сказал Мари, забирая у него блюдо с едой и заменив его кубком с вином. Садись, садись. Сегодня великий день. Я не смогу уснуть. Боярик мертв. Удовлетворенно улыбался Сулла. Все закончилось, Гай Мари. Определенно закончилось. — А что твоя женщина с ребенком, Квинсер спросил Марий. — В безопасности. — Хорошо. Очень хорошо. Марий оглядел всех присутствующих в командирской палатке. Казалось, даже его брови ликовали. — А кто хочет доставить известие в Рим? — поинтересовался он. Ответили десятка-два голосов. Еще больше промолчали, но лица говорили красноречивее слов. Марий оглядел всех по очереди, и, конечно же, его взгляд остановился на том, кого он выбрал уже давно. — Гаюлей, ты выполнишь это поручение. Ты мой квестер, но у меня есть большие основания послать именно тебя. Ты часть нас, высшего командования. Мы должны остаться в италийской галлии, пока все не уляжется. Но ты к тому же Шурин, Луция, Корнелия и мой. В наших детях течет и твоя кровь. А Квинт Лутаций один из Юлиев-Цезарей по рождению. Так что очень хорошо, что один из Юлиев-Цезарей доставит в Рим весть о победе. Он повернулся к присутствующим. — Это справедливо? — спросил он. «Справедливо — Справедливо, — ответили все хором.